Дикая вишня, отвар черенков, усмиряет боль и останавливает кровотечение. Я просыпаюсь вся в поту, словно после пробежки. Капли дождя яростно стучат по стеклу. Мне снились лисы, и сны эти перемежались криками. Замок расположен на возвышенности, но горы днем и ночью отбрасывают на него тень. Когда мы рассказали Брайану, О найденном черепе он только рассмеялся. не громко, но все же. — Узнаю своего отца. Половину сундуков, купленных на распродажах, он даже открыть не соизволил. Брайан протянул руку за нашей находкой. — Но на всякий случай я передам его полиции. Он убрал череп в сумку, но прежде я успела заметить на костях бороздки, оставленные временем, а может, чем-то еще. Луна прибывает, наливается полнотой. На алтаре в комнате Кэтлин белеют черепа давно умерших существ. Я моргаю и стараюсь думать о соли и безопасности. Вся обращаюсь вслух, надеясь уловить хриплый скрежет труп. Что за звуки слышит моя сестра, а я не могу услышать. В Ирландии постоянно пропадают девушки, но в новостях говорят только о правильных. тех, у кого есть родители, и деньги, о красавицах с бледной кожей, а тех, по кому скучают. Я сама пересылала фотографии пропавших и читала объявления на фонарных столбах, стенах и мусорных баках. Одни просто приклеивали, другие заботливо упаковывали в прозрачные файлы. После дождя намокшие фотографии плакали краской на текст, распечатанный семьями или друзьями, любящими людьми, которые в отчаянии Тянули руки в пустоту. Иногда их находят в безлюдных местах. Например, в горах, вроде тех, через которые мы проезжаем в автобусе по пути в школу. Перед моим мысленным взором возникают петляющие по склонам узкие тропки, протоптанные множеством ног. Они бегут через траву и кусты, как прожилки по листу. Так просто их не отыскать, нужно знать, куда смотреть. Или же смотреть во все глаза. С телами, наверное, дело обстоит точно так же. Не увидишь, пока не обратишь внимания. Провожу пальцами по влажным волосам. Пропавших девушек много, словно бусин на нитке. Почему я не могу выкинуть их из головы? Это ведь не мое дело. И почему в замке так жарко? За окном царит промозглая ночь. Дождь барабанит в окно. Нужно попросить Брайана убавить отопление. Не выдержав я, сбрасываю одеяло, взбиваю подушку, ворочаюсь сбоку на бок, и вспоминаю еще одну девушку, когда-то жившую в балифране: Хелен Гроарк. По словам Кэтлин, люди переживали из-за ее исчезновения только потому, что она была горячей штучкой. Но сама Кэтлин в этом сомневалась. В наши дни любая станет красавицей на фото. Нужно только выбрать правильный угол и фильтр. Как легко девушка может превратиться в многоточие. Я тянусь за телефоном. Вот она, и вот, и вот. Их лица появляются на экране, стоит забить в строку поиска «балифран», маленькую, затерянную в горах деревеньку. Голову Бриджит Оры так и не нашли. Только кости, волосы и клочки одежды. Я смотрю на ее фотографию, увеличиваю, чтобы заглянуть в глаза. Тут ведь не угадаешь. Она миниатюрная. И череп в сундуке был не слишком большой. Мы с Кэтлин тоже миниатюрные. И наши черепа будут такими же, если что-то случится. Исчезновения разнесены по времени. Бриджет умерла в год, когда родилась мама. Считается, что их убивали в разных местах и разными способами. Четыре девушки. Не так много. В масштабах Вселенной. Да и в масштабах Ирландии, если уж на то пошло. Я, Кэтлин, Уна, Лейла. Когда смерть обретает лицо, становится больно. У Хелен Груарк были роскошные темные волосы. Она расчесывала их на прямой пробор. Кожа светлая, на щеках веснушки. На фото, которое печатали на листовках, ногти у Хелен были покрашены оранжевым лаком. В день исчезновения она надела короткое фиолетовое платье, коричневые ботинки, черные колготки, желтое меховое пальто. Соль под кроватью удержит призраков на расстоянии. Я выдыхаю истории, непрерывно крутящиеся в голове. Хелен Гроарк. Друзья молились за нее. Но чего-то не хватает. Какой-то маленькой детали, которую я не могу найти. Встаю с постели. Мне нужен воздух. Глоток свежего воздуха. Аманда Шейл. Бегу вниз по лестнице, словно в замке вспыхнул пожар. Ищу, но не сокровища в ночи. Нораджин. Хватаю в кладовке связку ключей на железном кольце. Холодные. Прижимаю их к лицу. «Бриджит Ора. На улице светло от луны и гораздо холоднее, чем в замке. Здесь я могу думать». В голове проясняется. «В комнате мне почему-то жарко и хочется спать. Не спасает даже открытое окно». Жестокие убийства, ставшие историей. Девочки, истлевшие до костей, превратившиеся в призраков. «Кто-то выбросил их, как мусор!» «Я думаю о Кэтлин и Уне». О себе. Мокрая холодная трава обжигает разгоряченные ступни. Я шарю руками по растениям, и тугой узел внутри ослабевает. Мне становится легче. «Помоги!» — прошу я землю. «Что со мной не так? Слишком много всего, как крупиц соли, не сосчитать. Базилик, лавровый лист, календула или ромашка». Лавровый лист может и выжить на таком холоде. Растерянно брожу в темноте. Нужно было взять с собой телефон, но в нем их лица. Я не хотела тащить их с собой, просто не могла. Источник света движется в мою сторону. Тела девушек в горах, черепа на чердаке. Я наклоняюсь ниже, прижимая руки к промерзшей земле, и слышу голос. «Мэдлин!» Это маму. «Здрасте!» — бормочу я в ответ. У нее на голове налобный фонарик, вроде тех, что крепят к каскам шахтеры. Только каски у маму нет. В остальном она одета, как нормальный человек. Никаких пижамок с кроликами. Я моргаю от слишком яркого света. Лица маму почти не видно. Из-за фонарика кажется, что у нее нимб вокруг головы. Она похожа на святую, покровительницу вагонеток. «Чаю?» — спрашивает маму и добавляет не без сочувствия. «Тебе помочь?» Все в порядке», — отвечаю я, тяжело дыша. «Хорошо. Тогда спокойной ночи, Мэдлин». Я смотрю, как она растворяется в темноте сада. Шагает твердо, уверенно, как человек, который находится на своей земле. Интересно, каково это?» Я закрываю лицо руками, но холод просачивается и сквозь них. Низ живота пронзает боль. Скоро придут месячные.